Год 1915. Первая мировая. Поймите, люди, да есть же стыд же. Вам не хватит в Сибирь лесной костылей. Или позовите с острова Финджи Черных и мрачных учителей И проходите годами науку Как должно есть Человечью руку Нету, друзья величаво Идемте к войне великанше Что волосы чешет свои От трупья Воскликнемте смело Смело, как раньше, Мамонт наглый, жди, копья.